Часть 4. Объект желания. Глава 48. Леонардо. Милан, Италия. Апрель 1491. Портрет готов. Секретарь его светлости просил организовать вечер, чтобы представить портрет Чичилии придворным, ближайшим друзьям и гостям Людовика, а пока картина стоит на Мальберте в моей спальне в Корто-Векье, И, наконец, когда я прикасаюсь пальцем, краска совсем сухая. Я возвращаюсь к чертежам, а лицо Чечили и Галлерани как будто заглядывает мне через плечо с обычным для нее любопытством. Я пролистываю ступки рисунков, сделанные за годы, проведенные мной в Милане. Изображение человека, основанное на описанных витрувием идеальных пропорциях, наброски святой девы в технике отмывки тушью. Они пригодились для многих картин религиозного содержания. Проект городской площади и неудачная попытка получить заказ на купол Миланского собора. Бесчисленные наброски лошадей для огромного конного памятника отцу его светлости. Почти все это я создал по поручению Людовика Ильмору Но правда заключается в том, что все это совершенно не нужно его светлости. Я начал серию набросков архитектурных проектов для улучшения замка Сфорца, для укрепления его обороны от захватчиков. Много часов я провел, измеряя старые зубчатые стены и давно устаревшую подземную систему гидравлики. Спроектировал новый мост через ров, ведь теперь не бесполезен в случае нападения. Я уже несколько недель вижу приглашенные его светлостью команды наемников, которые въезжают и выезжают из ворот замка на лихих скакунах. Двое ближайших советников Людовика исчезли, и я не смею спрашивать, что с ним случилось. Людовик Ильмора в своих покоях собрал подле себя... Еще более узкий круг приближенных. Кажется, угроза мерещится ему со всех сторон, внутри и снаружи замка. Я думаю, грядет битва это лишь вопрос времени.